Глава 12 «Ваше Величество, войска построены!» Граф Говер поклонился. Облаченные в латные перчатки крепкие руки главного полководца уверенно сжимали по воде закованного броню боевого коня. Массивный жеребец лениво переступал копытами, готовый ринуться в бой по воле хозяина. Сам граф в стальных доспехах, украшенных замысловатым рисунком герба на груди, возвышался металлической глыбой с ниспадающим за спиной белым плащом. Выполненный в форме волчьей морды массивный шлем до поры покоился на изгибе локтя. «Отлично! Пришла пора закончить со старым!» Король кивком поблагодарил приближенного. Цвет рыцарства королевства Ландрии собрался на вершине холма. Здесь преобладали шелк, бархат и атлас вперемешку с инкрустированными золотом и серебром латами. Со железных щитов скалились гордые львы и грифоны, а их обладатели надменно взирали на будущее поле боя, полностью уверенные в скорой победе. Внизу и дальше, где выстроились пешие, порядки величайшей армии срединных земель, было попроще. Кожаные доспехи и усиленные толстой проволокой плотные курски, реже кольчуги. За оружие сходило копье и топоры из плохого металла. Щиты из дерева, а мечи имелись лишь у каждого пятого. Над огромной массой солдат колыхались многочисленные знамена благородных мужей, откликнувшихся на зов Сюзерена. Я все равно не понимаю, почему они решили дать бой в открытом поле. Разве это не глупо? подал голос один из присутствующих. Сухопарый, со скетичным лицом и тонкой острой бородкой он выделялся среди закопанных в сталь фигур не только не слишком крупной комплекцией, но и одеждой. «Красные мантии свободного покроя». Магистр Мендиваль – один из посланцев Магического Совета Кланов Четырех Стихий, отправленных на помощь Повелителю Тира в его стремлениях завоевать мир. Благодаря независимому статусу, волшебник – единственный, кто не боялся возражать самовластному монарху, порой указывая тому на ошибки. «Разве мы это уже не обсудили?» С легкой досадой Магнус повернулся к магу. Принцесса привела подкрепление, армию наемников с оружием двергов. Лучше всего его применять на открытом пространстве. Иначе толку будет мало. Вот они и вышли за стены. Несмотря на очевидное недовольство задержкой, король не мог позволить себе слишком рьяно выражать гнев осторожничающему волшебнику. Поддержка стихийных владык дорогого стоила в военной компании. Уверенность в этом не смогла поколебать даже информация, что магистры, вероятно, оказались причастными к печальным событиям, произошедшим в анклаве теней. Сложная обстановка требовала сохранить хорошие отношения с кланами, чтобы они там не натворили в своем безудержном стремлении к обладанию запретными знаниями. Разумеется, Ваше Величество, огневик обозначил едва заметный поклон. В отличие от графа, Мак не посчитал нужным склоняться слишком глубоко, тем самым в очередной раз демонстрируя окружающим привилегированный статус рядом с монархом. Он вроде как и входил в его свиту, но в то же время стоял слегка на особицу. «Тогда в чем дело?» Уже не пытаясь скрыть раздражение, осведомился король. «Я всего лишь призываю к осторожности, сир!» Мендиваль повел рукой, показывая на противоположный конец поля, где расположились неприятельские войска. Вспомнив, что еще пару дней назад они не насчитывали такое большое количество воинов, Магнус скрижетнул зубами. Ему донесли об армии наемников, Принцесса Луиза, вторая наследница рода Дестрек Лервон, показала себя необычно активной в плане защиты родных земель и за минувшие зимние месяцы успела собрать довольно внушительное число бойцов, согласившихся за золото выступить на ее стороне. Когда ему первый раз сообщили о том, что молодая девчонка пытается сколотить войско из наймитов, то, признаться честно, он воспринял известие с усмешкой. Король не верил, что принцесса чего-то добьется. Однако она сумела весьма удивить его и его военачальников, тоже не думавших, что вторая дочка из старского короля покажет себя настолько целеустремленной особой. К тому же сможет заручиться поддержкой двергов и завести какие-то шашни с ансаларским лордом, с недавнего времени окопавшимся на восточном побережье. А воспоминания о колдуне из древней знаете еще больше испортило настроение повелителю Ландрии. Знаменитый клинок Закат уже успел всем довольно убедительно доказать, что с ним шутки плохи. Первым под раздачу попал Баладийский король. Вторым прилетело Вольным бароном. И только богам известно, на кого обратит свой взор в следующий раз проклятый колдун. «Мы и так уже опоздали, не успев взять город до подхода наемников. Предлагаете ждать еще?» Прорычал Магнус, прозванный Нистовым. «Хватит! Больше никаких ожиданий!» Король посмотрел на ничего не выражающее лицо волшебника, как-то очень спокойно воспринявшего отказ. «Не говоря о битве, вы собираетесь поддерживать наступление магии?» Или так и будете в роли зрителя наблюдать за сражением? Обратился он к магу Валы и накидки. Вообще король не хотел обращаться к помощи магии без острой необходимости. Предпочитал добывать победу в честном бою. Сталь на сталь, чтобы в будущем завистники не могли сказать, что своими успехами магнус неистовый целиком обязан кланам стихий. Но он также отдавал себе отчет что в какой-то момент без чародейства будет не обойтись». Поняв, что немного перегнул, магистр примирительно приподнял ладони на уровне груди, призывая монарха не злиться. «Как прикажете, Ваше Величество», сказал волшебник, но тут же не замедлил добавить. «Правда, лично я думаю, что магия может больше пригодиться в дальнейшем, если противник вдруг успеет отступить и скрыться внутри города». Позволю напомнить, что стены Стокхолла хранят в себе чары старых времен. Они вплавлены в камни и хорошо защищают от обычных снарядов, трибушетов и катапульт. Магнусу остро захотелось сказать что-нибудь язвительное по поводу большой приверженности представителей кланов стихии к болтовне, чем к реальным действиям. До этого момента участие магов в войне сводилось к минимальному значению, и почти не ощущалось на фоне общего вклада обычных рыцарей и солдат. Однако король сдержался, понимая, что сейчас не время ссориться. «Что же, надеюсь, что до этого не дойдет и Сток холл пойдет быстро», – промолвил он. Затем последовал повелительный взмах в сторону гарниста. Протрубил рог, забили барабаны отчитывая ритм для наступающих отрядов. Два пажа подвели монарху оседланного боевого коня, укрытого попоной цвета ландрийского флага. Войско заволновалось и, повинуясь сигналу, вместе с повелительными криками офицеров, медленно двинулось вперед. Сегодня день нашего триумфа, громко сказал Магнус, Блестящие рыцари вокруг у зрена ликующим ревом. Никто из находящихся в ставке командования не сомневался в уверенной победе над Истарским воинством. Наемники? Да, опытные рубаки могли серьезно притормозить наступление. Но выдержат ли они удар клина рыцарской конницы? Конечно, нет. Тяжело вооруженные всадники сметут любую преграду разобьют любой строй и развеют врагов обращая их в бегство так происходило неоднократно и так случится и ныне таинственное огнестрельное оружие подгорных мастеров да о нем бландрицы слышали как и о том что оно не слишком эффективно и очень медленно перезаряжается его ли боятся доблестным сынам тира остается армия самого и старая во главе с трусливым королем, всю весну бегающим от Магнуса по своему королевству, а зимой не придумавшим ничего лучшего, как спрятаться за стенами столицы. Вторая дочь выглядела более храброй, чем отец, до сих пор так бездарно ведущая войну. Нет, никто и ничто не сможет их сегодня остановить. Они непременно одержат победу. «Вперед, мои храбрые войны! Покажем и Стару, что такое настоящая доблесть!» — вскричал Магнус, обнажая клинок и вскидывая его над головой. Ответом ему послужил еще больший восхищенный рев. «Да, покажем этим слабакам, как биться! Смерти Стару! Вперед!» «Вперед!» Некоторые из самых нетерпеливых рыцарей ринулись с холма, спеша присоединиться к остальному наступающему воинству. Но основная часть осталась. Сначала в бой пойдет пехота, принимая на себя первый удар. Протрубил рожок, движение немного ускорилось. Раздались резкие щелчки из рядов арбалейчиков. Следом в бой вступили лучники... Небо окрасилось темными тучками, выпущенных навесом стрел. Основная масса бессильно ударилась, а выставленные щиты и лишь малая доля сумела проложить дорогу сквозь кожаные, деревянные и металлические преграды. Послышались отдельные крики, во вражеских шеренгах появились редкие прорехи. Впрочем, быстро заполненные новыми воинами. Неприятель не стал долго ждать и ответил на обстрел собственными лучниками. Из задних рядов взмыл в небо ворох выпущенных стрел и обрушился на атакующие порядки. Теперь пришла пора уже ландрийцам оставлять на земле позади себя раненых и погибших солдат. Бум! Над полем боя прокатился раскат грома. Многие в свете Магнуса вздрогнули. Столь внезапным показался громкий звук. и Еще более неожиданным оказался результат его появления. На правом фланге сразу два десятка воинов упали. Издали показалось, будто по шеренге прошлась широкая коса, безжалостно выкашивая наступающую пехоту. И Стар пустил в ход оружия коротышек из подземного царства. «О боги!» не выдержал кто-то из рыцарей. Сверху было отчетливо видно, сколько людей упали после всего лишь одного попадания. И тут же следом, не давая зрителям прийти в себя после столь внушительных потерь, прокатилась целая порция глубоких раскатов и невидимого грома. Бум-бум-бум! Правый фланг смело. Солдаты падали в грязную землю изломными куклами. Простые кожаные доспехи и деревянные щиты не смогли защитить воинов от чудовищного оружия. Ветер принес крики раненых. Наступление поневоле затормозилось. Видя погибающих товарищей, воины нерешительно останавливались, а кое-кто и вовсе норовил повернуть вспять, не желая попадать под действие таинственного грохота несущего смерть». «Маркиз, кажется, наши солдаты решили отдохнуть. Не изволите ли их поторопить?» — сквозь зубы проворчал Магнус, обращаясь к одному из военачальников. Благородный рыцарь лет двадцати широко заулыбался, радостный, что король обратился именно к нему, предпочтя всем остальным приближенным. «С превеликим удовольствием, сир!» «Я заставлю эту деревенщину шевелиться!» – вскричал он, пришпоривая коня. Румяный, задорный, как и все молодые. Он не верил в собственную гибель и поднялся исполнять поручение Сюзерена, абсолютно уверенный, что на поле боя его ждет только слава. Маркиз поспешил вниз, только его и видели. Сзади и по бокам на ходу к нему пристроилось еще несколько всадников, и сопровождающих рангом пониже. «Может, пришла пора пустить в дело магию?» Негромко предложил граф Говер, покосившись на магистра Мендеваля. Волшебник, державшийся в седлении хуже любого заправского дворянина, предпочел не заметить косвенный намек на собственное бездействие, уделив основное внимание происходящему внизу. Король коротко глянул на отрешенное лицо мага. «Нет, мы ожидали затруднений от дверских игрушек», – не согласился он. «Справимся сами». К тому же ему совсем не хотелось звать на помощь магистра и его людей прямо сейчас, встретившись с небольшой заминкой. «Чего стоит его армия, если после первого серьезного сопротивления и потерь начнет пятиться назад?» Получится так, будто они ничего не могут без поддержки магов. Такого мнения ему совершенно не надо. Граф склонил голову, принимая решение Сюзрена. Как вам будет угодно, Ваше Величество, сказал полководец, помолчал, задумчиво пожевал губами и добавил. Только я не совсем понимаю, почему Мартира Двергов действуют именно так. Нам говорили что они стреляют круглыми ядрами, в основном каменными, реже железными. Насколько понимаю, они должны давать совершенно иной эффект при попадании в строй солдат. Прореха должна быть узкая, направленная в глубину. А тут все ровно наоборот. Широкий угол, направленный основанием конуса вперед. Странно как-то. Может, какое-то алхимическое чародейство? Король нахмурился, обратив взор в то место, откуда с неприятной периодичностью прилетали громовые раскаты. Это верно, что-то не похоже это на действия тех мортир, что подземные бородачи устанавливают на свои фрегаты. Едва голос монарха стих, как слово взял магистр, поспешив доказать, что его ум может быть полезен так же, как и разрушительные силы его магического дара. Полагаю, в данных экземплярах оружия используется другой тип снарядов, отличный от тех, что Дверги применяли на море. Огневик провел рукой перед собой, очерчивая ровную линию. Судя по области поражения, можно предположить, что вместо одиночного ядра большого размера, мортиры выпускают множество более мелких ядер. Таким образом, под выстрел попадает большее количество людей. Магистр замолчал, удостоверился, что все, находящиеся рядом, включая его в внимательно слушают, и лишь после этого продолжил. Думаю, сила удара в этих шариков гораздо меньше обычного крупного снаряда, и, скорее всего, их сделали специально для поражения пехоты. «То есть рыцарем в стальных доспехах можно не опасаться?» — быстро спросил Магнус, бросив оценивающий взгляд на инкрустированный серебряной чеканкой нагрудник ближайшего благородного воина. «Я не могу это гарантировать», — поспешил сдать назад магистр. Король раздраженно скривился. «Вот так всегда. Как языком трепать, так маги первые, а когда дело доходит, так сразу в кусты». Неудивительно, что у них все пошло наперекосяк в анклаве теней. Наверняка в теории затея выглядела красиво и логично. А как дошло до реализации на практике? Так быстро выяснилось, что все получилось через задницу. — Ну тогда займитесь чем-нибудь более полезным, — рявкнул Магнус, уже не сдерживаясь. Мендиваль никак не прокомментировал грубость в свой адрес, почувствовав, что властитель Ландрии на грани и готов сорвать злость из-за неудачного начала наступления на представителя магического совета. И плевать, каким возможным проблемам это приведет в дальнейшем. Правители тоже люди и также подвержены влиянию эмоций. А барабаны не смолкали. Остановка правого фланга не сдержала левый и центр от дальнейшего продвижения. Скорость, правда, существенно снизилась, и интенсивность обстрела лучниками и арбалетчиками существенно возросла. Но формально наступление не прекратилось. Общее соотношение сил противоборствующих сторон колебалось примерно в соотношении 1 к 3 в пользу нападающих. Но в связи с тем, что Магнус не задействовал сразу все доступные войска, Казалось, будто враги имеют примерно одинаковое количество воинов. Вскоре пехота Ландрии сблизилась с позициями солдат, приведенных принцессой Луизой на помощь отцу. Оставалось меньше сотни шагов. Еще немного, и должна была начаться рукопашная свалка. Но тут шеренга наемников окрасилась множеством мелких дымков. До холма долетел треск маленьких взрывов, Уже готовые ринуться в бой ряды пехоты смешались и попадали на землю. «Пистоли!» – мрачно прокомментировал случившийся король. Применение этого оружия они тоже ожидали. Сюрпризом стало лишь его слишком большое количество. После первого залпа почти сразу же последовал второй, а за ним третий и четвертый. «Кто там говорил, что их надо долго перезаряжать?» Магнус яростно повернулся к Говеру. Граф виновато шевельнул плечами, лазучики из окрестностей до Варпорта уверяли, что двергское оружие малоэффективно и очень медленно в обращении. «Они не перезаряжали их, а брали новые», – скучным голосом объяснил магистр, никому конкретно не обращаясь. «Вот и весь секрет показной скорострельности». Король снова обратил взор на волшебника, открыл рот, собираясь что-то сказать, но не успел. Закончив стрелять, наемники выхватили клинки и, вопреки всем законам военного искусства, бросились вперед, с безумием обреченных, врезаясь в прореженные колонны ландрийской пехоты. Завязалась долгожданная схватка лицом к лицу. Вот только преимущество первого удара оказалось целиком на стороне наймитов и старо, имеющие за плечами богатый опыт сражений и бывалые солдаты удачи. Сходу врубились вышеломленные потерями шеренги противника, раздавая направо и налево точные удары. Руки короля воителя непроизвольно сжались в кулаки, невооруженным взглядом было видно, что еще немного, и его воины дрогнут, в панике, отступая назад. «Граф, отправляйте подкрепление в центр и укрепите правый фланг. Похоже, маркизу не удалось выправить ситуацию». Говер склонил голову в коротком поклоне. Раздались рявкающие приказы, отправляющие гонцов к отрядам, еще не вступившим в сражение. «Ваше Величество, позвольте нам опрокинуть их, мы сомнем эту безродную сволочь!» «И втопчем их в грязь!» Эмоционально воскликнул кто-то из рыцарей. Магнус, мерил говорившего мрачным взглядом, ничего не ответил, вместо этого повернулся к волшебнику. «Что там с магией, мэтр?» Мендиваль ответил быстро, словно ждал этого вопроса давно. «Из старцев прикрывают несколько щитов среднего уровня, плохо скомпонованные, рассчитанные против обычных чар», сказал он и презрительно выдохнул, выражая свое отношение к создателям столь небрежно сотворенных заклятий. «Самоучки, ни фантазии ни школы. Налепили, не пойми, что и рады, небось, что не развалилось». «Вы сможете снять щиты?» – быстро спросил король. Магистр уверенно кивнул. «Легко. Только не снять, а продавить. Так будет намного эффективнее». «Высвобожденную энергию обратим против их же создателей». Маг взял небольшую паузу и лишь после этого вкрайчивым тоном спросил. «Нам ударить магией, ваше величество?» Властитель Ландрии опять повернулся к полю боя. Какофония сражения все усиливалась. Сшибались друг с другом щиты, скрежетали металлом клинки, звучали яростные ругательства сражающихся воинов и далеко разносились хриплые голоса умирающих, а воздух наполняли темные росчерки арбалетных болтов и стрел. Порядки смешались, и уже точно никто бы не мог сказать, кто одерживает верх в себе зуме. «Нет», — отрицательно качнул головой король, — «пока хватит обычных солдат». Ему все еще не хотелось отдавать победу в руки магистров, он сам хотел выиграть свою первую крупную битву без постороннего вмешательства. Представитель магического совета без труда угадал настроение самодержца, едва заметно кивнул, как бы говоря, на все ваша воля, но если что, я всегда неподалеку. И снова превратился в безмолвную статую, закутанную валой балахон. На поле постепенно начала приходить подмога. Новые отряды, возглавляемые отдельными рыцарями, резво вливались в разрозненные порядки ландрийцев, привнося с собой приток свежих сил и уверенности. Уже скоро рисунок сражения более или менее выпрямился. Воины королевства и стар стали пятиться, не сумев удержать медленный, но мощный напор наступающих войск Ландрии. Только правый фланг все никак не желал поддаваться. Проклятые пушки под прикрытием пикинеров-латников продолжали опустошать солдатские ряды атакующих. обслуга мартир приноровилась стрелять по очереди, ведя постоянный огонь, не замолкая ни на секунду. — Граф Говер, — обратился король к одному из своих главных полководцев. Возьмите пятьсот лучших рыцарей и ударьте по левому флангу и старцев. Приказываю уничтожить эти мерзкие творения двергов. А еще лучше захватите их невредимыми, по возможности с теми, кто ими управляет. Хотя это и бесчастное оружие, но оно нам в будущем может весьма пригодиться. «С удовольствием, Ваше Величество!» Граф радостно осклабился выдружая на голову огромный шлем. Приказ короля услышали все, его поддержали одобрительными криками, многие тут же вызвали сопровождать графа в его сокрушительной атаке. Магнус не сомневался, что тяжело вооруженная конница прокинет настырного врага, уже принесшего так много потерь. А будущие трофеи позволят в дальнейшем обратить бывшее оружие неприятеля против него самого. Главное заполучить его в свои руки. «Вперед! В атаку! За короля!» Мучительно задрожала земля под топотом сотен коней, несущих на себе закованных в броню всадников. Помня печальную судьбу пехотинцев, Говер не стал искушать судьбу, идя в лоб. Вместо этого стальная лавина зашла по широкой дуге и ударила в бок левого фланга, обороняющихся войск из Стара. Рыцарский удар оказался страшен. Пикинеры вовремя заметили врага и успели перестроиться, соорудив перед собой лес копий. Но это их не спасло. Лишь несколько десятков всадников упали на землю, когда основная масса налетела на выставленные в ряд пики. Большая часть прорвалась, сбила строй и начала рубить головы пешим солдатам. Появление рыцарей окончательно изменило баланс сил. Однако порадоваться скорой победе ландрийцам не дали. Откуда-то издалека прилетел звук горна. Король обернулся, а на дальний пригорок слева от стен города стремительно выходили воины в фиолетовых плащах. Они быстро и четко строились, готовясь к сражению. Магнус прищурился, закрывая глаза ладонью от. Надоедливых лучей солнца, в стремлении разглядеть, под чьим флагом, прибыли непонятно откуда взявшиеся солдаты. «Кто это?» – недоуменно спросил кто-то из ярко наряженной свиты. Король наконец рассмотрел трепыхающийся на упругом ветру темный кусок ткани. Высоко развивающееся знамя несло на себе изображение дракона на фоне мощной крепостной башни. «Великий дом, Эйнар!» Со злостью выдохнул Магнус, понимая, что победа вновь откладывается. «Сталью и магией!» Едва слышно прошептал магистр, откликаясь на слова короля и припоминая девиз одного из старейших благородных семейств Фелрона. Внезапное появление армии под знаменами древнего рода, павшей империи, вызвало страх в сердцах робких и смятение в душах храбрых среди наступающих рядов Ландрии. Солдаты и Тара, наоборот, испытали прилив подлинного энтузиазма, чувствуя поддержку воинов легендарного Ансалара. Вскоре битва вспыхнула с удвоенной силой.